Глава 27 Дуглас устроился в низком кресле. Ноги вытянул, поставил на живот кружку с горячим медом, к которому прихватил кусок ржаного хлеба. И вид его, весьма умиротворенный, вызывал у Кейдена острое желание кого-нибудь убить. Причем не столь важно кого. Но вместо этого он вежливо сказал «Доброго утра» и занял место во главе стола. «Уже полдень скоро», — возразил Дуглас. «Как проснулся, так и утро». Кайден подтянул к себе блюдо с яйцом Бенедикт. Кукурузные лепешки, зеленый соус, вино и ветчина, нарезанная тончайшими ломтиками. Запахи будили куда лучше солнечного света, который казался чересчур уж ярким. «Тоже верно», — Доглас понюхал мед и сказал тут леди гленстон письмо прислала кое-что из последних новостей полезное как посмотреть его величество изволят жениться кайден пожал плечами его это совершенно не касалось вдовствующая королева удалилась в монастырь сочувствую кому всем. Хайден решительно разрезал яйцо, из которого на кукурузную лепешку потекла желтковая лава. «Так, а полезного?» «Полезного?» «Не так давно на имя его королевского величества, до да славится в веках его мудрость, поступила нижайшая просьба от некоего лорда Террентона об опеке над племянницей его супруги, которая в силу возраста и пережитых испытаний явно нуждается в родственной заботе. И? Прошение пока затерялось в канцелярии, но знающие люди утверждают, что за лордом стоят некие силы, обладающие немалым влиянием. «Это Кайдану не понравилось. Категорически». «Хуже всего, что прошение исходит не только от него». К лорду присоединился весьма уважаемый целитель, имевший возможность беседовать с несчастной. И он полагает, что перенесенные несчастья сильно повлияли на ясность мышления женщины. Несчастье? Катарина не выглядела несчастной. Совершенно. Задумчивой, печальной, но не несчастной. Смерть родителей. Дуглас загнул палец. «Смерть мужа. Переезд в другую страну. Обычно этого достаточно, чтобы человек почувствовал себя несчастным». Он смотрел на Кайдана едва ли не с жалостью, и это оскорбляло. «Хочешь сказать, она лжет?» Доглас потянулся и с сожалением отставил недопитый мед. «Это очевидно, но только в чем?» Лгала Катарина или нет, но сейчас она выглядела совсем не столь спокойной, как обычно. Она была бледна до серости, и щеки запали, обрисовав резкие скулы. Нос ее заострился, а под глазами залегли тени. «Спасибо», — сказала она очень тихо, и тонкие пальцы коснулись шарфа, что укрывал шею. «Я не знаю, к кому обратиться, и что случилось, тоже не знаю». «Джио уверена, что я должна...» На бледной длинной шее след выделялся ярко. Синий, нарядный, узкий. Один вид его заставил Кайдана закрыть глаза в попытке совладать со взбунтовавшейся вдруг силой. Хотелось убивать. Не так, как утром, но по-настоящему. И клинки согласно взвыли. Желание хозяина они понимали и разделяли всецело. «Откуда это?» Голос Дугласа пробился сквозь пелену ярости, и Кайден сделал глубокий вдох и выдох, и снова вдох, заставляя себя всецело сосредоточиться на нехитром этом процессе. Едва не утонула в ванной. Катарина сидела на низкой софе, и на коленях ее лежала раскрытая книга. Утром почувствовала себя дурно. Со мной случаются мигрени, а ванна помогает. Я порой и соли добавляю ароматные, но сегодня просто теплая вода и покой. Сначала было хорошо, а потом... Она обняла себя, и Кейден отстраненно отметил, как подрагивают хрупкие ее пальцы. И ногти на них приобрели неправильный синеватый оттенок. Я испугалась, когда она стала плотной и когда потянула вниз. А потом, словно петля из воды, я думала, что уже все... Отчаянно захотелось шагнуть к ней, присесть рядом, обнять и сказать, что больше подобное не повторится, что Кайден не допустит, что разнесет по камням треклятый дом и доберется таки до тварей, позволивших себе поднять руку на ту, кто пусть пока не принадлежит Кайдену, но это дело времени. Но вместо этого он сделал вдох и спросил, «Кто вы?» А Катарина едва слышно вздохнула и тоже спросила. «Почему мне настолько не везет? Почему из всех возможных городов я оказалась именно в этом? Почему моим соседом стал человек, который видит больше других? Да и вообще!» Она коснулась шеи и доверительно произнесла. «Не потому ли, что срок моей жизни давно уже вышел?» «Глупости не говори!» Джо встала за спиной своей... «Кто она? Подруга? Наперсница? Компаньонка?» Нечто большее, поскольку стоило ей приблизиться, и Катарина задышала легче. Она подняла голову, а Джо едва заметно кивнула, разрешая говорить. «Итак, кто вы?» — повторил вопрос Дуглас. «Королева», — тихо ответила Катарина, — «вдовствующая. Восьмая ее величество Катарина первая». «Божьей милостью Великобритании, Ирландии и британских доминионов заморских королева, защитница скорбящих, утешительница обездоленных, хранительница первозданного пламени». И она не лгала, ни словом не лгала. Правда, сказанная ею, была терпкой и горькой и заставила отступить. А Катарина виновато опустила взгляд, будто... «Даже так?» Доглас, кажется, растерялся, но... «Я устала», — просто сказала она. Давно устала, но шанс вырваться появился только теперь. Ее ладони скользили по серой ткани платья. Вверх, сминая расшитые тонкой нитью рукава. И вниз, от плеч к локтям и обратно. Она отвернулась, будто не желая видеть Кайдана. И солнце, пробивавшееся сквозь запыленное стекло, окружило ее облаком золотого света. Мне предложили чужое имя. Сказали, что эта женщина давно желает служить богам. А я, после женитьбы Джона, меня рано или поздно отправили бы в монастырь. В Гринвиче не может быть двух королев. И я согласилась. Джо склонила голову. «А вы?» «Она мой друг». — ответила за нее Катарина. — И компаньонка, и охрана, и, наверное, единственный человек, которому я верю. — А вот это было обидно. Выходит, Кайден не заслужил доверия? — Не заслужил. Они-то и знакомы пару дней. — Кому было бы выгодно от вас избавиться? — продолжил Дуглас. Этот вопрос не вызвал удивления, скорее вялую улыбку. «Боюсь, что многим. Во-первых, отцу. Он готовит брак моей сестры и Джона, а я уже отработанная фигура, которую проще убрать, чем тратить на нее время и силы. Он не любит оставлять за спиной забытых людей, полагая, что рано или поздно любой человек способен доставить неприятности». «Вижу, у вас теплые взаимоотношения». «Невероятно!» – тон в тон ответила она – И все-таки посмотрела на Кайдана Темные глаза. Не мед, но вишня. Дикая, вошедшая в пору высшей спелости, когда сладость ее почти равняется с горечью. Яркие. В них одновременно уживаются отчаяние и надежда. «Он еще тот собачий сын», — заметила Джио. Она ласково провела пальцами по шее Катарины. «И поверьте, собственные дети для него значат ничуть не больше, чем чужие. А что до Катарины, она была коронована короной святого Эдуарда, что даст возможность некоторым не самым дальновидным людям говорить о неких ее правах на престол». «А они есть?» «По закону, да». Катарина выпрямилась, и когда Кайден подал руку, повинуясь молчаливому ее требованию, оперлась на нее». «Корона святого Эдуарда наделяет меня титулом полноправной владычицы, а не королевы консорта, как это было до меня». Она шла медленно, гордо вскинув голову, и каждое движение ее было преисполнено прирожденного изящества. И даже странно теперь было, как Кайден сам не понял. «Только королева может быть такой». Помимо того, существует завещание, о котором широкой публике известно. Мой муж знал, что осталось ему недолго. Он весьма надеялся получить от меня наследника. По лицу Катарины пробежала тень. И в то же время опасался, что после его смерти старший сын может предъявить свои права на престол, пусть даже и законность его рождения после аннулирования того брака Генриха «Весьма сомнительно, но...» Она остановилась перед лестницей, которая выглядела слишком уж высокой. Поэтому Генрих и рискнул пойти на такой шаг. Завещание представлялось ему гарантией того, что воля его будет исполнена. Я назначалась регентом и соправителем, хотя все понимали, что правил бы мой отец. К этому он и готовился. «Но наследника не получилось?» Не получилось. Пальцы на руке Кайдана слегка сжались. И если бы мой муж прожил немного дольше, думаю, появилась бы и девятая королева. Но мне повезло, он умер, а я осталась жива. С Джоном же он пока мягче отца. Пока. Корона не та ноша, которая позволяет людям оставаться добрыми. Но когда-то я помогла ему, вот и он проявил милосердие. «А ведь новый король молод, и бабушка писала, что весьма собой хорош, и еще писала, что он немалое внимание оказывает королеве. А она устояла ли или ревность обжигала, что холод, исходивший отвод мертвой реки?» «Милосердие ли?» — тихо поинтересовался Дуглас, сбив с мысли. «К счастью, не знаю. Тогда мне казалось, что да» что я, наконец-то, ухожу из-под опеки отца, от власти его, что начинается совсем-совсем другая жизнь. — И как? — Совсем другая. Она улыбнулась, и впервые светло и искренне. — Во всяком случае... «Здесь никто не будет меня в 6 утра, чтобы я успела принять ванну, сделать прическу и выбрать правильный наряд к утренней молитве. Никто не указывает, где я должна сидеть, что есть, что пить и с кем беседовать. По саду опять же гулять можно. А утренние прогулки, как оказалось, весьма благотворно влияют на настроение». Кайден и сам расплылся в улыбке. Ночью он ее украдет. «Пусть она вновь скажет, чтобы он не приходил». Но лилию примет, и луну примет, Ту, что отражается на темной глади пруда, А с ней и ночной хор сверчков, Соловьиные трели, И просто тишину, наполненную жизнью. И, быть может, дышать ей станет немного легче. «Хорошо!» Доглас открыл дверь и поморщился. «Жарковато сегодня. Стоит ли выходить в сад?» «Стоит!» Катарина произнесла это тоном, нетерпящем возражений. «Знаете, я поняла, что чем больше лежу, прячусь, убегаю, тем слабее становлюсь, и мне это надоело. Но вы ведь не о том спросить хотели?» И вправду было жарко. Полуденное солнце разошлось не на шутку. Оно будто опустилось ниже, навалившись всей своей тяжестью на небосвод. И ветер притих, и деревья поникли, — опустили пропыленную листву. И все же! Я не хочу в дом. Считайте это капризом, глупостью женской, но я не хочу там оставаться. Это пройдет. Я справлюсь с собой. И Кайден поверил, что справится. Она ведь королева. А Катарина спустилась на ступеньку. Сейчас я почти уверена, что Джону помогал отец, что, возможно, он и подсказал это, «Вариант вполне безобидный, на первый взгляд, и выгодный. Чем?» «Я исчезаю. Добровольно ухожу в монастырь. Это было обставлено весьма помпезно, чтобы народ убедился, что желание это добровольное. Нет, при отсутствии его тоже нашелся бы способ убрать меня, но пошли бы слухи. С ними, конечно, справились бы, но еще шаг. И пыльный воздух окутывает ее». Он касается бледных щек, возвращая им краски, пробуждает к жизни веснушки. Даже волосы будто ярче становятся. То же самое со смертью. Если бы я умерла, неважно от чего, нашлись бы люди, приписавшие эту смерть рукам Джона или отца. Правда, не могу сказать, чтобы это так уж их задело. Но когда есть возможность поступить иначе. «Отправить ставшую ненужной королеву в добровольное изгнание. А там и несчастные случаи устроить. Несчастные случаи и с королевами происходят. Что уж говорить о бедной женщине, которая прибыла с самого края мира». «Вижу, вы поняли». Катарина остановилась, чтобы погладить мраморного льва. «Мне одно хотелось бы понять. Джон знает?» «О болотниках вряд ли». «Слишком опасная зараза, чтобы с нею связываться», — сказала Джио, и Кайден с ней согласился. «Да и об остальном. Он еще не настолько король». «Тогда отец. Или приятели твоего Джона. Или все вместе». Катарина кивнула, вздохнула и коснулась шеи. «А вот эту дурь из головы выбрось!» — проворчала Джио, щурясь. Она остановилась на самом солнцепёке, и на лице ее вдруг появилось выражение высшей степени довольства. Узкие губы растянулись в улыбке, черты слегка сгладились, а темно вишнёвые глаза будто поволокой подёрнуло. «Идите, гуляйте, а я постою, погреюсь. Редко такой хороший день случается». Гуляли молча. Катарина шла, думая о своем. А Кайден не мешал, хотя его раздирали многие вопросы. Ему хотелось знать о ней все, и в то же время не хотелось, ибо подозревал он, что некоторые знания пойдут не на пользу. Его сжигало и любопытство, и ревность, и обида на то, что она оказалась королевой, пусть и восьмой, и вдовствующей, но королевой. А он кто? Бастард? Бабушка столько сил потратила, пытаясь стереть это клеймо. Хотя все понимали, что некоторые факты не изменить. Бастард и королева. Хоть балладу заказывай из тех слезливых, где к финалу все трагично помирают. Только Кайден умирать не собирался. И призрак под ладонью заурчал, соглашаясь. «Я бы хотела уйти», — наконец заговорила она, — не глядя ни на Кайдена, ни на Дугласа. И руку свою убрала, словно отказываясь от опоры. Уехать на край мира, только, боюсь, не позволят. Лучше расскажите мне о болотниках. Что это за твари? Твари есть, лучше не скажешь. Но лучше говорить о болотниках, чем о короле, которого не стало, и его жене, которой не должно было оказаться в этом доме. «В этом месте!»